Он повернулся к массивному рыжебородому человеку, очевидно, предводителю, и сказал на хорошем асперанто. «Они не говорят на нашем языке». «Вот это уже лучше», — сказал я на том же языке. «Можно спросить, джентльмены, почему вы посчитали нужным угрожать оружием мирным путешественникам?» «Кто вы?» — спросил рыжебородый, выступая вперед. «Тот же вопрос я могу задать и вам. Я держу вас под прицелом, а не наоборот». — холодно ответил он. — Дельное замечание, преклоняюсь перед вашей логикой. Мы туристы из-за океана. Тут он прервал меня коротким крепким словцом. — Это невозможно. Вы не хуже меня знаете, что это единственный массив суши на всей планете. А теперь правду. — Нет, я этого не знал. — Единственный континент? Что же сделалось с матушкой Землей за эти двадцать тысячелетий? Врать не имеет смысла, может, правда сработает. Так и вышло. Вы поверите, если я скажу, что мы путешествуем во времени? Это произвело впечатление и, похоже, поразило его. Те, кто слышал мои слова, тоже вздрогнули, Рыжебородый с свирепым взглядом усмирил их и продолжал. Что вас связывает с тем и его бандой там, наверху? От моего ответа зависело многое.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 Во второй строчке я хотел улыбнуться, но как-то не получилось. А во второй, там сказано, что ядерные взрывы уничтожат планету сразу же после их ухода.